Для старших школ магии при Университете магии летний турнир девяти школ и осенний конкурс диссертаций были главными мероприятиями. Расточительность турнира девяти школ в значительной степени затмевала конкурс диссертаций, делая его самым крупным мероприятием в календаре. Турнир девяти школ был внутренним турниром, основанным на спортивных магических соревнованиях. Кроме магических соревнований существовали соревнования по разгадыванию загадок, настольные игры… ограниченные по времени лабиринты и даже поиск сокровищ. В первой школе были клубы для каждого случая, но поскольку на турнире девяти школ была ожесточённая конкуренция, участников выбирали не только из клубов, выбирали любого способного победить. Из-за этого подготовка к турниру перешла от группы управления клубами к школьному совету. Но мы всё равно не можем закрыть глаза на официальных кандидатов-участники от клубов. Решение о том, кто попадёт в окончательный список, станет большой головной болью. Даже м а й м и которая обычно завораживала всех своей лучезарной улыбкой, сегодня казалась немного поникшей. Пальцы, которыми она держала палочки, видимо, тоже ослабли, в последнее время была очень занята ими Юки, но президент должна была справляться не только со своими прямыми обязанностями, но и с другими утомительными задачами, из-за чего она не была в своём обычном весёлом настроении. К счастью, благодаря сильной поддержке д з и м о н з и мы наконец составили список. Во время обеда Майами бесконечно жаловалась, но занавес, похоже, наконец-то опустился. Живот Тацию не был достаточно слабым, чтобы расстроиться из-за таких мелочей, но постоянные обеды с такой фоновой музыкой плохо влияют на нервы, так что Тация вздохнул с облегчением, когда Майами прекратила ворчать. Но трудность с инженерами значительно превышает трудность с участниками. Или не прекратила. «Май все же не собрали нужное количество инженеров». м а й м и бессильно покачала головы на вопрос Мари. «Почти и все наши ученики стремятся стать волшебниками. Такие талантливые люди обычно пытаются достичь мастерства в практических навыках. Наши ученики третьего года особенно встревожены. Количество ремесленников магии достигло опасного минимума. Во втором году у нас есть способные люди, Атиана и Сорикун, но их всё равно недостаточно. Исори. Ах, этот парень знаток геометрии, поэтому силён в теории, а не в обслуживании, так ведь?» Уже давно прошло то время, когда можно было беспокоиться такой ерунде. Очень редко можно увидеть вздыхающих вместе Майюми и Мари. Это говорило многое о том, насколько всё было серьёзно, хотя оценивать серьёзность положения таким способом немного неправильно. «Даже если Дзюмонзи я поможем, у нас тоже есть предел. Разве вдвое не наши главные участники? Если вы будете заняты беспокойством ока от других, это скажется на ваших собственных соревнованиях. С этим шутить нельзя». «Если бы Мари могла обслуживать свой собственный кат, то это намного уменьшило бы нагрузку». «Да, мы влепли». Может, от это и с т о щ е н и е или по какой-то другой причине, но Мари уклонилась от серьёзного взгляда Майюми и посмотрела в другую сторону. Атмосфера в комнате школьного совета приблизилась к опасной границе умственного благополучия. Чтобы вернуться в класс и так сбежать из комнаты, Тацуя взглядом дал знак м и й ю м и затем начал искать подходящий предлог. «Рентян». Ты можешь помочь в качестве инженера? Даже в хаосе вокруг подготовки к турниру девяти школ Сузуне по-прежнему присутствовала на обеде в комнате школьного совета и была той, кого м а й м и всегда пыталась пригласить. Это невозможно. Мои навыки лишь навредят на Кадзо и остальным. Но каждый раз получала холодный отпор. С извинениями перед приунывшей м а й м и как раз настала прекрасная возможность отступить. Тацуя выразительно посмотрел на Миюки, затем поднялся. «Тогда как насчёт того, чтобы попросить Шибу к о н а И как только он поднялся, его план побега был безжалостно сорван неожиданной атакой Азусы. Майюми, которая сначала опустила голову на стол, внезапно подняла лицо и издала непонятный звук. Азуса, которая до этого времени срывала своё раздражение на терминале с большим экраном перед собой, наверное, была в середине работы над домашним заданием, тихо вздохнула, нажала кнопку питания на терминале и подняла голову. «Я слышала, что ш и б а к о н обслуживает Катми Юки Тян. Я видела его прежде, и он может соперничать с первоклассными корпоративными техниками». Маэми вскочила со своего кресла. Её лицо ожило, словно предыдущей удручённой сцены никогда не было. «Как я могла забыть?» Взгляд, которым Маэми смотрела на Тацию, напоминал о ястребе, нашедшему новую жертву. Однако этого для Тации было достаточно, чтобы сдаться на полпути. «Ты права. Не могу поверить, что о нём не подумала». Как небрежно. Сейчас, когда к бою присоединилась Мари, он оказался в незавидном положении. Кстати, он также настроил запасные каткомитета, но поскольку только он их использует, я никогда об этом не думала. Сопротивление бесполезно. К этому времени Тацио почти на 90% был готов согласиться, но сдаваться без боя против его принципов. Поэтому Тацио оказал крошечное, скорее всего бесплодное, сопротивление. Ранее я слышал, что шеф говорил о важности т е х н и к а в КАД, но ещё не было прецедента, чтобы ученик первого года становился техником. Так ведь? Всё должно с чего-то начинаться. Традиции созданы, чтобы их отменяли. м о й м и м о р и тотчас же Яросну ударили в ответ. Вы двое наверняка думаете наперёд, а другие участники. Ведь я первогодка со второго потока, многие будут этим недовольны. Он немного принизил себя, но это не означало, что он соврал. Для обслуживания кат чрезвычайно необходимо взаимное доверие между волшебником и ремесленником магии. Наибольшая производительность кат зависит от уровня умственного состояния пользователя. Использование такого человека, как я, для обслуживания кат может привести к серьёзному возмущению участников, поэтому я не считаю себя хорошим кандидатом. У аргументов т а ц и тоже были свои достоинства, вследствие чего м о и м и Мори обменились взглядами. Однако, как бы Тацию не сопротивлялся, они уже видели дыры в его обороне. Чтобы нанести окончательный удар ленивому младшекласснику, который не хочет обжечь руки и заставить его присоединиться, м о и м и и Мари визуально подтвердили порядок атаки словесного убеждения и получили неожиданное подкрепление. «Я надеялась, что Анисама будет работать с моим кад, когда я буду выступать на турнире девяти школ. Можно?» т а ц у застыла из-за неожиданного предательства Миюки. В шекспировской драме настроение т а ц у несомненно, было бы отражением Цезаря, когда тот был убит. Эту, Брутус. И ты, Миюки. Замечательно. Участникам необходимо иметь рядом надёжного и компетентного техника. Хорошо сказано, Миюки-тян. м а й м и сразу же последовала в атаку. Да, если они самоприсоединиться к команде техников, не только я, но и м и ц у и Сански, т й с а н будут чувствовать себя непринуждённо. Таце впервые узнал, что эти двое останут участницами дивизиона новичков, но посчитал их ожидаемыми кандидатами. Это тоже была его попытка уйти от реальности. Очевидный с х о д битвы был решён.